«Пять недель назад я, вот как и вы, — обратился он к князю, — с одним узелком от родителя Псков убег, к тетке. Да в горячке там и слег, а он без меня и помре. Кондрашка пришиб. Вечная память покойнику, а чуть меня тогда до смерти не убил. Верите ли, князь, вот ей-богу, не убеги я тогда, как раз бы убил». — Вы его чем-нибудь рассердили? — отозвался князь, с некоторым особенным любопытством, рассматривая миллионера в тулупе. Но хотя и могло быть нечто достопримечательное, собственно, в миллионе и в получении наследства, князя удивило и заинтересовало и еще что-то другое. Да и Рогожин сам почему-то особенно охотно взял князя в свои собеседники, хотя в собеседничестве нуждался, казалось, более механически, чем нравственно. Как-то более от рассеянности, чем от простосердечия, от тревоги, от волнения, чтобы только глядеть на кого-нибудь и о чем-нибудь языком колотить. Казалось, что он до сих пор в горячке, и уж, по крайней мере, в лихорадке. Что же касается дочиновника, так тот так и повис над Рогожиным, дыхнуть не смел, ловил и взвешивал каждое слово, точно бриллианта искал. Рассердился-то он рассердился. Да может и стоило, отвечал Рогожин. Но меня пуще всего брат доехал. Про матушку нечего сказать. Женщина старая, чети и читается старухами сидит. И что Сенька брат порешит, так тому и быть. А он что же мне знать-то в свое время не дал? Понимаемс. Оно, правда, я тогда без памяти был. «Тоже, говорят, телеграмма была пущена». «Да телеграмма-то к тетке и приди». Она там тридцатый год вдовствует и все с юродивыми сидит с утра до ночи. Монашенка не монашенка, а еще пуще того. Телеграмма-то она испужалась, да не распечатывая, в части представила. Так она там и залегла до сих пор. Только Конев Василий Васильевич выручил, все отписал». С покрова Парчева, на гробе родителя, ночью брат, кисти литые, золотые, обрезал. Они, дескать, Эва на каких денег стоят? Да ведь он за это одно в Сибирь пойти может, если я захочу. Потому оно есть светотатство. Эй, ты пугало, гороховая, обратился он к чиновнику. Как по закону светотатство? Светотатство, светотатство, тотчас же поддакнул чиновник. — За это в Сибирь! — В Сибирь, в Сибирь, тотчас в Сибирь! — Они все думают, что я еще болен, — продолжал Рогожин князю. А я ни слова не говоря, потихоньку еще больной сел в вагон, да и еду. — Отворяй ворота, братец Семен Семенович, Он родителю покойному на меня наговаривал, я знаю. А что я действительно через Настасью Филипповну тогда родителя раздражил, так это правда. Тут уж я один, попутал грех. «Через Настасью Филипповну?» Подобострастно промолвил чиновник, как бы что-то соображая. «Да ведь не знаешь!» — крикнул на него в нетерпении Рогожин. «А не знаю!» — победоносно отвечал чиновник. «Эвана! Да мало ли Настасья Филипповна! И какая ты наглая, я тебе скажу, тварь! Ну, вот так и знал, что какая-нибудь вот эта какая тварь так тотчас же и повиснет!» — продолжал он князю. Ан, может, и знаю? тормошился чиновник. Лебедев знает. Вы, ваша светлость, меня укорять изволите, а что-ка я докажу? Анта самая Настасья Филипповна и есть, через которую ваш родитель вам внушить пожелал Калиновым посохом. А Настасья Филипповна есть Барашкова, так сказать, даже знатная барыня, и тоже в своем роде княжна, а знается с неким Тоцким с Афанасием Ивановичем, с одним исключительно помещиком и раскопиталистом, членом компаний и обществ, и большую дружбу на этот счет, с генералом Япончиным, ведущие. Э, -э да ты вот что! Действительно удивился Нагонец Рогожин. Тьфу, чёрт! Да ведь он и впрямь знает, все знает, Лебеди все знает. Я, Ваша Светлость, и с Лихачёвым Алексашкой два месяца ездил, и тоже после смерти родителя. И всё, то есть все углы и проулки знаю. И без Лебедева дошло до того, что ни шагу. Нынче он в долговом отделении присутствует, а тогда и Арманс, и Коралию, и княгиню Пацкую, и Настасью Филипповну имел случай узнать, да и много чего имел случай узнать.